Лейтенант Мамия оказался высоким стариком с красиво посаженной лысеющей головой и в очках в золотой оправе. У него была смуглая кожа и здоровый вид человека, привыкшего к физическому труду. Ни грамма лишнего веса. Уголки глаз прорезали глубокие морщинки симметрично, по три с каждой стороны. Из-за этого казалось, что он вот-вот зажмурится от яркого света. Сказать, сколько ему лет было трудно, хотя, конечно, уже за 70. Похоже, в молодости мой гость отличался отменным здоровьем. Об этом говорили прямая осанка и четкие экономные движения. Он держался почтительно и в разговоре производил впечатление настоящей непоказной основательности. В нем чувствовался человек, который привык принимать решения самостоятельно и отвечать за них. На Мамии Сан был неприметный строгий светло-серый костюм, белая рубашка и галстук в серую и черную полоску. Для душного и влажного июльского утра костюм был слишком плотным, но испаренный на его лице я не заметил. Левую руку ему заменял протез с тонкой перчаткой, одинакового с костюмом светло-серого цвета. По сравнению с загорелой, поросшей волосами правой рукой, затянутой в серую перчатку, протез казался холодным и неестественным. Я усадил гостя на диван в гостиной и предложил зеленого чая. В Сан извинился, что пришел без визитной карточки. В Хиросиме я преподавал в сельской школе, потом вышел на пенсию, теперь вот бездельничаю. Есть участок земли, я кое-что на нем выращиваю. Так, больше для интереса. Потому и карточек нет. Не без сути. У меня карточек тоже не было. Извините, Акада Сан. «Можно поинтересоваться, сколько вам лет?» «Тридцать», — ответил я. Он кивнул, сделал глоток чая. Интересно, что он подумал, узнав, сколько мне лет? «Какое у вас тихое место», — проговорил Мамея-сан, чтобы сменить тему. Я рассказал, как почти за даром снял дом у дяди, добавив, что если бы не это, мы с нашими доходами не могли бы себе позволить и в половину меньшее жилье. Кивая гость осторожно, боясь показаться нескромным, оглядел нашу обитель. Я тоже осмотрелся. Оглянись вокруг, послышался мне голос той женщины. Снова бросив взгляд вокруг себя, я почувствовал, будто воздух наполняется каким-то холодом и безучастием. «В этот раз я пробыл в Токио пару недель», — сказал лейтенант Мамия. «И вы последний, кому мне нужно оставить память о Хонде-сан. Теперь я могу спокойно возвращаться в Хиросиму». Мне хотелось бы побывать дома у хонде сан и хотя бы поставить свечи, Это очень благородно с вашей стороны. Но Хонда-сан родом с Хоккайдо, из Асихакавы, и его могила там. Родственники приезжали, чтобы разобрать вещи у него в доме, в Мегура, и уже вернулись к себе. Вот как. Выходит, у Хонды-сан была семья, а он жил в Токио один? Совершенно верно. Его сын, он живет... В Асахикаве очень беспокоился из-за этого. Да и люди могли, бог знает, что подумать. Вроде бы он звал старика переехать к нему, но тот все отказывался. — У него есть сын? Слова мамея меня удивили. Я почему-то думал, что Хонда-сан остался совсем один. — А его жена? Она еще раньше умерла? Тут довольно запутанная история. Его жена вскоре после войны связалась с другим мужчиной, и они вместе покончили жизнь самоубийством. Когда же это было? Году в 50-м или 51-м. Подробностей я не знаю. Хонда-сан об этом не распространялся, а мне было неловко спрашивать. Я кивнул. После этого он растил детей один, сына и дочку а когда у них началась своя жизнь, перебрался в Токио и, как вам известно, занялся прорицательством. А в Асахикаве чем он занимался? У них на пару с братом была типография. Я попробовал представить Хонду-сан в комбинезоне у типографского станка за проверкой каких-нибудь пробных оттисков. Однако мне он запомнился немного неряшливым стариком в грязноватом кимоно с поясом, который больше подходит для ночного халата. Старик и летом и зимой сидел за катацу и перебирал палочки для гадания. Тем временем лейтенант Мамия ловко развязал фуросики и достал какой-то предмет, по форме напоминавший небольшую коробку со сладостями. Он был завернут в грубую оберточную бумагу и несколько раз туго перевязан шнурком. Мамей положил сверток на стол и подвинул ко мне. Это та самая вещь, которую Хонда-сан просил передать вам на память. Я взял сверток в руки. Он почти ничего не весил, а содержимом можно было только догадываться. Можно посмотреть, что там? Лейтенант Мамей покачал головой. — Извините, но Хонда-сан просил, чтобы вы развернулись сверток, когда будете один. Я кивнул и положил подарок Хонда-сан на стол. — По правде говоря, — продолжал Мамия, — я получил от него письмо всего за день до его смерти. Он писал, что, наверное, скоро умрет. Смерти я совсем не боюсь, такова воля неба. И остается только ей подчиниться. Не выполнено, правда, одно дело. В шкафу у меня дома лежат кое-какие вещи, которые я думал оставить разным людям. Но, похоже, самому мне с этим уже не справиться. Поэтому хочу попросить тебя раздать их. Списк я составил на отдельном листе. Прекрасно понимаю, какое это нахальство с моей стороны. Но это моя последняя просьба перед смертью. И, надеюсь, ты мне в ней не откажешь.